Неужто еще когда-нибудь приключится такой страшный день? И зачем ты меня породила, привела в этот распроклятый край, заставила жить с нелюбимыми людьми? Уж не лучше ли мне набросить веревку на шею и повиснуть вот тут под лестницей? Но прошло десять минут, полчаса, брызнул сквозь туман солнечный луч, и Надюшка почувствовала, что крайняя степень ее отчаяния миновала. А может быть, коммунары не им, и Алешка живой и здоровый, — думала она. От этих мыслей на душе становилось легче, вновь появлялось желание жить. Только вы подрасти немного, еще годок-два, ни за что не буду жить с дедом и с матушкой Устинюшкой. Уйду в Югина, а то и в Каргасок. Наймусь в няньке, буду вольной птицей, — думала девочка. Под яром у реки Надюшка увидела коров. Они протяжно мычали, лезли в воду, вздевали на рога мокрый песок, и Надюшка поняла причину их беспокойства. Второй день они были недойны. Она схватила ведро, валявшееся среди имущества, спасенного Устинюшкой, и побежала по лестнице вниз. Выдать трех коров было нелегко, но Надюшка привыкла надрываться на тяжелой работе безропотно. Когда она забралась на лестницу с полным до краев ведром парного молока, к белоку подошли Парфиль Игнатьич и Устинюшка. Как бы они к ней ни не относились в другое время, теперь, увидев девочку целой и невредимой, да еще с ведром свежего молока, оба обрадовались. Здравствуй, доченька, ты где же ночь то была? Мы с матушкой изболелись из-за тебя ласково заговорил Порфирий Игнатьевич, отбрасывая в сторону лопату, с которой подошел к костру. «Хозяйка на у нас, Порфирий Игнатьевич. Вон, видишь, молочка нам припасла», — сказала Устинюшка, и хотела потрепать Надюшку по плечу. Но та ловко отстранилась, передвигая ведро с молоком от себя подальше. «А что же вы не крикнули мне? Я с не была под яром. Прибежала бы». Ставив ведро на землю и как-то нарочно, не глядя на старших, сказал Надюшка с некоторым вызовом голосом. голосе. — Шумели тебя, дочка, с вечера еще, а ты, видать, не слышала, не замечая этой вызывающей нотки в голосе, сказал Парфиль Игнатьевич, и, посмотрев на нее в упор, вдруг сморщился, стянул морщины со всего лица к переносию и заплакал, приговаривая. — Обеднели мы, доченька, разорились. «Ни дней, ни ночей теперь не придется считать, чтобы сгоношить кое-что по домашности!» Заплакала и Устинюшка. Она всхлипывала, приговаривала в полголоса. «Как теперь все снова наживем? Господи, Господи наш милосердный! Господь он всему счет ведет, и добру, и злу!» Надюшка произнесла эти слова, до конца не разумея всего их смысла, просто потому, что от кого-то слышала их раньше. Ты что это сказала? Вздрогнув, как от удара хлыстом, спросил Парфиль Игнатьевич. Устинюшка тоже перестала плакать, выразительно переглянулась с мужем, и Надюшка заметила, что в глазах женщины вспыхнула злоба. Была от ее воля, она тут же вколотила бы девчонку в землю. Надюшка заметила все это и поняла, что за такие слова с нее еще спросятся и хоть была она еще совсем ребенок, без опыта, без знания самых обычных истин жизни, за последние дни мир людских взаимоотношений развергся перед ней во всей своей наготе и суровости, и она, сама того не ведая, стала гораздо старше своих лет. «Что сказала-то? А я то сказал, дедуне, что Господу Богу надо прилежно молиться. Он все видит, все знает, как ты к нему, так и он к тебе». «Вот уж истинная правда, доченька. Молись, молись, и Господь Бог воздаст тебе благо», — обрадовался такому повороту ее мыслей Порфирий Игнатьевич. Кустинюшка с недоверием посмотрела на Надюшку, но, не заметив на ее озабоченном лице никакого лукавства, тоже вставила свое словечко. «Несказанно душу успокаивает слово Божье, Надюшка». Девочка поняла, что вышла из этого поединка победительницей. Был миг, когда она чуть не сорвалась и не высказала все, что теснилось в ее уме. Ну и чего же она достигла бы? Жестоких побоев, а может быть и смерти? Нет, так просто отдать себя на растерзание она уже не могла. Жизнь вдруг открыла перед ней тайну, о которой она раньше не догадывалась. Ум сильнее силы, и только умом можно победить неправду,